Глава пятая. Лягушка. Пространство огромной комнаты с большими окнами заливали свет заходящего солнца и звук фортепиано. Легкие белоснежные шторы тихонько трепыхались на ветру. «Поворот, шаг, поворот и реверанс!» скомандовала моя гувернантка Хардина. Эта сухощавая и строгая женщина постоянно одевалась в серые платья с высоким воротником. Четко выполнила все указания и замерла, поддерживая идеальную осанку. Хардина пристально оценила мою позу своими маленькими глазами и цокнула языком. С тех пор, как ее назначили в моей гувернантке, мы вели небольшую войну. Она хотела доказать, что, имея мать простую людинку, невозможно стать аристократкой. А я была намерена опровергнуть это утверждение. Если бы она узнала о том, что мы с мамой являемся ведьмами, то тотчас сбежала бы. Прошла минута. Хардина ничего не говорила. Я выпрямилась и посмотрела ей прямо в глаза. Ее недовольно сомкнутые губы мне сказали все, что нужно. «На сегодня все», — проворчала она и удалилась, звонко стуча каблуками. Как только за ней закрылась дверь, я широко улыбнулась. «Это абсолютная победа». Уже больше месяца Хардина не могла ткнуть меня носом хоть в какую-то, по ее мнению, ошибку. Литература, религия, политика, экономика, этикет, история и общенародный язык вместе с родным языком Лапии я все изучила на уровне, превосходящем ее ожидания. Подходило время ужина. Я вышла из танцевального зала и направилась к обеденной зале. Настроение было отличным. Во всяком случае до тех пор пока не увидела своих братцев. Пробегая мимо, они чуть ли столкнули меня с лестницы. Ланг и Изур старше меня на год, хотя по ним этого сказать сложно. Они любили что-нибудь ронять или доставать прислугу, и чем-то напоминали мне Катру, ведь жизнь рядом с ней тоже была неспокойной для окружающих. Я даже не знала, радоваться ли мне отсутствию Равены в Академии или нет. С одной стороны, Катра не так сильно искрила, а с другой ко мне снова начали цепляться. «Не хочу быть ведьмой. От этого больше проблем, чем пользы. Когда заняла место за огромным дубовым столом, мама мне мягко улыбнулась. Выглядела она почти ослепительно. Заметила, что глаза у нее чуть покраснели. Значит, снова поссорилась с папой. Ни его, ни дяди, ни дедушки за столом не наблюдалось. Я разочарованно посмотрела на место деда. Он обычно так занят, что мы виделись только за приемом пищи. Но теперь он и их стал пропускать. Тетя Реметина окинула меня неприязненным взглядом. Послать такой же взгляд в ответ не позволял этикет. Тетя настолько не похожа на нас с мамой, что изнывает от зависти к нашей красоте. Может быть, похудея она после рождения близнецов хотя бы вдвое, то ее сочли бы мило и даже с таким приплюснутым носом. Братья начали шумно о чем-то спорить. Я очень старалась не обращать на них внимания. Получалось отлично до тех пор, пока мне на голову не прилетел лист салата. Моя вилка со звоном упала в тарелку. «Отсутствие за столом дедушки не дает вам права устраивать бедлам», зло процедила я, уставившись на мальчишек. «Тебе права голоса никто не давал». Отозвался довольный Ланг. «Вот-вот, ведьма, помалкивай!» Поддакнул Изур. Мама потупила взгляд. Она всегда так делала, когда кто-то упоминал нашу природу. Тетя хихикнула. «Я начала злиться еще больше!» «Из-за вас у меня пропал аппетит!» Произнесла я, встала и окинула их холодным взглядом. Изур и Ланг рассмеялись. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Я обязательно доложу о вашем непристойном поведении дедушке». Четко выговорив эту фразу, с удовольствием пронаблюдала за сменой выражения их лиц на более угрюмые. Братья тут же замолчали. Я гордо покинула столовую. Мама догнала меня за поворотом. «Дай, Серис!» — окликнула она меня. Повернулась к ней и виновато потупилась. Мама смотрела на меня с огромным волнением и участием. «Я помню о том, что ты просила меня подружиться с ними, но это просто невозможно!» Серьезно ответила я. «И все-таки, я прошу тебя не вступать в открытый конфликт!» Мама взяла меня за руки и посмотрела прямо в глаза. «Хорошо!» Быстро сдалась я под ее натиском. Мама улыбнулась и поцеловала меня в лоб неожиданно почувствовала себя такой маленькой и хрупкой. Захотелось пожаловаться ей на все и весь вечер просидеть на коленях, перебирая украшения или слушая рассказы про цветы или семейное дело. Последнее я любила сильнее всего. Духи Бармонты были моей страстью. Я могла слушать о них вечно и мечтала о создании собственных. Буквально закрывала глаза и видела, как с помощью магии работаю с мамой и дедушкой в мастерских. На вождение прервали шаги, и за угла показались мужчины нашего дома. На моем лице тут же расцвела искренняя улыбка от статного вида седого дедушки. Они со своей компанией что-то обсуждали. Он хмурился все больше, но когда увидел меня, то тут же расслабился. Мы с мамой почтительно склонили головы. «Цветочек. Разве ужин уже закончен?» С удивлением спросил он. «У меня нет аппетита когда дедушка так усердно работает. Решила по совету мамы складить ситуацию. «Как ужасно! Такого просто нельзя допустить!» Крайне серьезно, пробасил он. «Обещаю, впредь не пропускать время приема пищи, раз тебя это так тревожит. Прошу учесть, что глава семьи Бармонта не имеет права давать ложные обещания». Дерзко ответила я. Дедушка рассмеялся а папа кинул на меня предупреждающий взгляд и сделала вид, что этого не заметила. Сегодня был насыщенный день, поэтому просим нас извинить. Включилась в разговор мама. Она мягко прикоснулась к моим плечам, подталкивая вперед. Пришлось смириться. Сделала прощальный реверанс и удалилась. Моя комната являлась единственным местом в доме, где могла не соблюдать этикет. Я быстро сняла туфли, убрала их на место, переоделась и забралась на огромную мягкую кровать, застеленную бельем светло-желтого цвета. Спать не хотелось, но завтра предстояло снова пойти в ту ужасную академию. Ведьмовские науки мне не давались. В этот момент заметила на столике письмо и тут же вскочила с кровати. Почему никто не сказал о том, что пришел ответ? Я быстро распечатала конверт и принялась жадно читать. По лицу расползлась улыбка. Дедушка и мама точно запретили бы мне эту небольшую шалость, если бы узнали, но я ничего не могла с этим поделать. Мы с Крисом познакомились еще, когда его отец был жив, и они с семьей жили у нас в вирике. Он как-то на спор влез к нам во двор. Ланг и Изур опять меня задирали, а Крис начал кидаться в них желудями. Потом пришлось спрятать его под кроватью от солдат. Вот так мы и подружились. Даже когда они переехали, потому что его мама повторно вышла замуж, связь между нами не потерялась. Сегодня Крис писал о том, что терпеть не может свою новую школу в столице. Он даже описал все свои классы, предметы и одноклассников. Мне очень хотелось написать подробности о своей академии, но я пока не решалась рассказать ему о ведьмах. Хотела когда-то, но это было до того, как его отца убила одна из наших. Мне снова пришлось отделаться общими фразами о магии, зато о ситуации в семье рассказала во всех возможных красках. Затем запечатала ответ, проверила, что никого в коридоре нет и вытащила гримуар. Магия поддалась охотно. Я расслышала множество голосов и шорохов, в нашем доме никогда не бывало тихо из-за многочисленной прислуги. Письмо повисло в воздухе, а потом вылетело в окно и отправилось в соседний почтовый ящик. Незачем никому знать, что я общаюсь с мальчишкой-простолюдином. Настроение снова стало замечательным. Утром мне его никто не испортил, потому что дедушка сдержал обещание и пришел на завтрак. Даже вид Академии, ведьм и равены с забинтованной рукой, меня не омрачили. В пучину же отчаяния меня ввергли вскользь брошенные слова перистерии. Так как мы приступаем к более серьезным магическим практикам, с сегодняшнего дня вам нужно разделиться в команды по трое. Будьте внимательны, ведь вам предстоит жить и работать вместе до самого выпуска.